Кроме этих орудий, в начале XVIII столетия по-прежнему наказывали батогами. Но уже к этой эпохе они стали понемногу вымирать и вытесняться плетнями. Во времена Петра Великого батогами били за нарушения предписаний полиции. В инструкции обер-полицмейстеру Грекову от 9 июля 1722 года ими предписали наказывать знатных домов управлятелей за топку печей летом в неуказанное время если они нарушали этот указ в четвёртый раз всякого звания людей, кто будет сор и всякий помет на реку возить и метать и слушников продающих харчи без соблюдения чистоты ни в указанном платье били батогами недрошли за неявку на смотр рекрутов за бегство и государственных преступников. Помещика Харламова, например, били батогами за его дерзкие слова в Санкт-Петербурге, и государь врёт. По указу 1732 года для многолетнего её императорского величества здравия учить наказание не по уложению, а просто бить батогами помещика Бобнева за двойную продажу имения. Такую милость Бобневу оказали по причине его старости. Били ботогами вместо кнута и надсмотрщиков крепостных дел. Иногда это наказание употреблялось вместо штрафа. Так в 1733 году приказано было продавать сало, мёд, масло, смолу и другие товары в тонких бочках и катках. Если кто не исполнял этого правила, с того брали штраф 1 руб. а кому нечем было платить, наказывали на торговых местах нещадно батожём. При Елизавете в проекте уложения 1754 года батыги определили за кровосмешение в дальней степени родства, а также за прелюбодеяние и за блудодеяние ученнное подлыми людьми.